«Эвтаназия. Правительство должно дать нам право умирать». New Humanist. Июль-Август 2011 года. Недавно мне пришлось объяснять очень юному журналисту, что в моей молодости человек, пытавшийся покончить с собой и не справившийся с этим, подвергался уголовному обвинению и попадал в тюрьму. Вероятно, чтобы осознать, как жизнь хороша и интересна. Приятно думать, что не в столь отдаленном будущем кто-нибудь не поверит, услышав, что британский гражданин, страдающий от мучительной смертельной болезни, но при этом находящийся в здравом уме, должен был уезжать в другую страну, чтобы умереть. Это потребует объяснений. Будь я проклят, если придумаю хоть одно. Три приличных, сдержанных и цивилизованных европейских государства уже разрешили самоубийство с помощью врача. Хотя все ясно указывает, что британцы понимают эту идею и всячески поддерживают эвтаназию, если она правильно проведена, правительство продолжает против нее возражать. Год назад член кабинета министров сказал мне, что в Британии этого никогда не будет. Я сказал, что это довольно странное заявление для демократической страны и получил в награду... злобный взгляд. Сначала я думал, что проблема в ощетинившемся христианстве, хотя в Библии никакого запрета нет, он появился в XIV веке, когда из-за религиозных войн и черной смерти люди кончались с собой только потому, что этот мир казался им слишком неприятным, и они хотели посмотреть, что будет в следующем. Власти думали по-другому и возражали. «А кто будет доить коров и ходить на войну?» нельзя позволять людям так просто удирать нет уж пусть остаются и терпят справедливое наказание за то что родились даже сейчас я замечаю некоторые следы этого образа мыслей горе считается наказанием за неизвестный проступок да на хрен все это Каждый раз, когда вопрос эвтаназии поднимается в этой стране, слышится хорошо срежиссированный вой с упоминанием нацизма и, разумеется, убийство бабушек из-за наследства. Виновники всегда остаются безнаказанными, потому что в Британии существует старая традиция издеваться над простыми людьми. «Народ глупый, так что все должны решать мы. Мы ж знаем, как правильно». Нет, народ не глупый. Он может смотреть идиотские реалити-шоу и громко шуметь на футболе, а еще не понимать программу «Трайдент». Но он отлично разбирается в крови, боли и страдании. Он все знает о сочувствии. И, как и мой отец, более чем практично ко всему этому относится. Отец был неизлечимо болен и не понимал, почему, если надежды все равно нет, Он не может отказаться от лишних страданий и прямо проследовать к выходу. И все остальные это прекрасно понимают. Если у вас нет кучи денег, уход за больным в Великобритании станет серьезной проблемой. А правительство сидит, как древний Папа Римский, и надеется, что все как-нибудь рассосется.